«Байеннале» 1959 года. Неожиданно я получила сообщение руководства Международного фестиваля в Венеции о том, что мои картины выбраны для ретроспективного показа. Известие меня обрадовало, но ну а проблемы не заставили себя долго ждать. Была заказана полная версия олимпийских фильмов. Это было нелегко, так как во время геноцификации по требованию цензуры я изрядно порезала негативы. Мне ничего не оставалось, как вновь вклеить вырезанные фрагменты. И здесь мне помог прежний сотрудник, монтажер, который сильно нуждался и умолял меня дать хоть какую-то работу. Для того, чтобы пристать на Бьеннале в хорошей физической форме, я заказала путевку через клуб Медитераны на остров Эльба. Впервые я отправилась отдыхать через сеть клубных отелей и нисколько в этом не раскаивалась. Под тенистыми деревьями, прямо на побережье, были построены маленькие соломенные хижины и палатки. Зарегистрировалась я под именем Хелена Якоб, и до конца отдыха меня никто не узнал и не потревожил. Можно было наслаждаться солнцем и морем. В конце августа я приехала в Лида. Примечание. Лида – курортный городок напротив Венеции. Традиционное место проведения венецианских кинофестивалей. показы уже начались приблизившись к отелю деэс байенс я невольно вспомнила те блистательные дни прошлого когда мое присутствие стало событием бнале после высоких наград полученных здесь я со страхом спрашивала себя что же будет теперь я еще не успела войти в свою комнату как меня пригласили в зал где несколько взволнованных членов фестивального комитета сообщили что копии моих фильмов и багаж непостижимым образом исчезли, как и пакет с фотографиями и рекламными буклетами. Все были обескуражены. Начались лихорадочные поиски на таможне в Бреннере. Примечание. Бреннер — горный перевал на австро-итальянской границе. Самый удобный переход через Альпы. Мать уверенно заявила, что через день после моего отъезда монтажер забрал весь материал и передал транспортному агентству кроля в Мюнхене. Однако там ответили, что ничего не получали. Но вскоре все стало на свои места. Плача, мать рассказала обо всем по телефону. Вместо того, чтобы заниматься отправкой копии чемоданов, монтажёр исчез в неизвестном направлении на моей машине, не оставив записки, прихватив все мамины наличные деньги, сбер книжку и мой фотоаппарат. «Я ему так верил», — всклипывала она. Он казался таким надежным и услужливым. Я хотела немедленно выехать, но итальянцы меня отговорили. Срочно были организованы поисковые работы. Страх, что утрачены все копии, единственное, чем я обладала. Печаль, что мои фильмы теперь не будут показаны на кинофестивале, и потери гардероба окончательно меня доконали. Я чувствовал себя раздавленной. Помимо костюма, в котором я приехала, мне нечего оказалось надеть, поскольку не хотелось брать с собой на Эльбу чемодан с вечерними туалетами, ведь там могли были понадобиться только купальник, брюки и свитер. И тут мне неожиданно позвонили. Полиции в Мюнхене удалось обнаружить весь багаж в квартире моего сбежавшего сотрудника. Самого его еще не нашли. Чемоданы и копии фильмов находились уже на пути в Венецию. Показ состоится. Во время интервью для телевидения я заметила, что за мной пристально наблюдает некий господин. Лицо показалось мне знакомым, но мне никак не удавалось вспомнить, где мы могли встречаться. После того, как закончились съемки, незнакомец нерешительно подошел ко мне, затем улыбнулся, протянул руки и, обняв, прошептал «Ду-ду». Теперь я его узнала «Йозеф фон Штернберг». Он так изменился. превратился в пожилого господина с серебристыми волосами. Прошло 20 лет с того момента, когда я в последний раз видел его в Палас-отеле в Санкт-Морице под новый 1938 год. Для меня та встреча стала не просто свиданием со старым другом. После войны я часто вспоминала его, но ни разу не отважилась написать. Теперь на фестивале у меня появился постоянный спутник. Мы вместе смотрели фильмы. Ленты Штернберга тоже участвовали в ретроспективном показе, но он не хотел, чтобы я их видел. «Они никуда не годятся», — сказал он с легким унынием. «Поехали лучше в Венецию». Мы походили по выставкам и магазинам, зашли на рынок. Иозеф купил много разных вещей, в том числе великолепную фиолетовую шерстяную шаль. Он говорил только о настоящем. О его жизни после нашего расставания я почти ничего не знала Пережив долгий кризис, он тяжело болел. Но сейчас вновь женился и очень счастлив. Показал фотографии красивой молодой женщины и, если мне не изменяет память, двоих детей. Я подумала, что теперь это и есть его жизнь. В основном рассказывал о своей семье. И все-таки мне удалось кое-что узнать о его работе с Марлен. Он хвалил ее дисциплинированной, с восхищением рассказывал о технических знаниях, особенно в вопросах постановки света и искусственного наложения грима. «Она точно знает», — сказал Штернберг, — «где должны стоять прожектора и какой режим освещения выбрать». Затем продемонстрировал мне золотой портсигар с выгравированными словами, с благодарностью от Марлен. встречи со Штернбергом отодвинул на задний план даже венецианский фестиваль. Я присутствовал только на одном показе моих фильмов, и Штернберг сидел рядом. «Ты хороший режиссер», — прошептал он, — «но я мог бы сделать из тебя великую актрису». Такова ирония судьбы. Во время показа моих фильмов часто раздавались аплодисменты. Это был большой успех.